Чтобы построить комплекс, нужны бумаги. Комиссия их подписывает. И я в этой комиссии, хотя каждый знает, что подписывать нельзя. Преступление. В конце концов, находила я себе оправдание. Проблема чистых кормов не дело инспектора по охране природы. Каждый находил какое-то оправдание. объяснение я проходила такой опыт с собой и вообще я поняла в жизни страшное происходит тихо и естественно зоя даниловна брук инспектор охраны природы Монолог о том, что русский человек всегда хочет во что-нибудь верить. А вы разве не замечали, что между собой мы даже не говорим об этом. Через десятки лет, через столетия это будут мифологические годы. Я боюсь дождя. Вот что такое Чернобыль. Боюсь снега, леса. Это не абстракция, не умозаключение, а личное чувство. Чернобыль. Он в моём доме, в самом дорогом для меня существе, в моём сыне, который родился весной 86-го. Он болен. Животные Даже тараканы, они знают, сколько и когда рожать. Люди так не могут. Творец не дал им дара предчувствия. Недавно в газетах опубликовали, что в 93-м году только у нас в Белоруссии женщины сделали 200 тысяч абортов. Основная причина — Чернобыль. Мы уже везде живём с этим страхом. Природа, как бы свернулась, ожидая, выжидая. Горе мне. Куда девалось время? воскликнул бы Заратустра. Я много размышлял, искал смысл Чернобыль это катастрофа русской ментальности. Вы об этом не задумывались? Конечно, я согласен, когда пишут, что это не реактор взорвался, а вся прежняя система ценностей. Но в этом объяснении мне чего-то не хватает. Я бы говорил о том, о чём первым сказал Чадаев. о нашей враждебности прогрессу, о нашей антитехнологичности, о нашей антиинструментальности. Вглядитесь в Европу. Начиная с эпохи Возрождения, она живет под знаком инструментального отношения к жизни, разумного, рационального отношения. Это уважение к мастеровому человеку, к инструменту в его руках. Есть замечательный рассказ Улиссова Железная воля. Что это такое? Русский характер. А вось да не вось. Лейтмотив русской темы. Немецкий характер ставка на инструмент, на машину. с одной стороны, попытка преодолеть, обуздать хаос, с другой наша родная стихийность. Поезжайте куда угодно, ну, например, в Кижи. И что вы услышите? О чём с гордостью вас коллектнет любой экскурсовод? Что этот храм построен топором, да ещё без единого гвоздя. Вместо того, чтобы построить хорошую дорогу под коём блоху Колеса-телеги утопают в грязи, зато держим жар-птицу в руках. Второе. Это расплата за быструю индустриализацию, за скачок. Опять же, на Западе предельный мануфактурный век. Машина и человек двигались, менялись вместе. формировалось технологическое сознание, мышление. А у нас что? У нашего мужика кроме рук до сих пор топор, коса, нож и всё. На этом весь мир его держится. Ну ещё лопата. Как русский человек разговаривает с машиной? Только матом или кувалдой. Пинком он её не любит машину, ненавидит, презирает на самом деле. Он до конца не понимает, что в его руках. Я где-то читал, что рабочий персонал атомных станций часто называл реактор кастрюлей, самоваром, керогазом, конфоркой. Здесь уже есть гордыня. На солнце пожарим яишницу. Среди тех, кто работал на Чернобыльской станции, много деревенских людей. Днём они на реакторе, а вечером на своих огородах или у родителей в соседней деревне, где картошку ещё сажают лопатой, навоз разбрасывают вилами. Их сознание существовало в этих двух перепадах, в двух временах. каменным и атомным в двух эпохах человек постоянно как маятник качался представьте себе железную дорогу проложенную блистательными инженерами путейцами мчится поезд но на месте машиниста вчерашние извозчики кучера это судьба России путешествовать в двух культурах между атомом и лопатой а технологическая дисциплина для нашего народа она часть насилия колодки цепи народ стихийный вольный всегда мечтал не о свободе а о вольнице для нас дисциплина это репрессивный инструмент Что-то есть особенное в нашем невежестве. Что-то близкое к невежеству восточному. Я историк. Раньше много занимался лингвистикой, философией языка. Не только мы думаем языком, но и язык думает нами. В 18 лет, а может, чуть раньше, когда я стал читать сам издат открыл для себя Шаламова, Солженицына. Я вдруг понял, что всё моё детство, детство моей улицы, а рос я в интеллигентной семье, прадед священник, отец профессор петербургского университета, пронизано лагерным сознанием. И весь словарь моего детства язык зэков. Для нас, подростков, это было вполне естественно. Отца называли пахан, мать махана. На хитрую жопу есть винтом. Вот это в 9 лет я усвоил. ни одного цивильного слова даже игры, поговорки, загадки были зэчные потому что зэки это не отдельный мир, который существовал где-то в тюрьмах далеко, это было рядом. Как писала Ахматова: пол страны сажало, пол страны сидело. Думаю, что вот это наше лагерное сознание неминуемо должно было столкнуться с культурой, с цивилизацией, с синхрофазотроном. Ну и, конечно, мы были воспитаны в особом советском язычестве. Человек властелин, венец творения. И его право делать с миром всё, что он захочет.